Глава вторая. Зацвели примулы. Стало быть, март наступил. Я рулил через Уэстерхэм, направляясь в п а д л е Предстояло сделать оценку лавки с к а б я н ы х товаров, а потом, если выйдет, уговорить застраховаться и самого хозяина. Хотя наш тамошний агент его уж почти обработал, но... В последний момент торговец арабил. Сумма полисных взносов напугала. А я специалист по уговорам. Симпатичный толстяк настроение людям улучшает, помогает им подписывать чеки без охов-вздохов. Требуется, конечно, гибкий подход, с кем-то беседуешь и напираешь на хорошие скидки. Кому-то тонко намекнешь на беды, что могут постигнуть вдову, если незастрахованный клиент скоропостижно покинет сей бренный мир. Старый автомобиль, как на американских горках, нырял, взбирался по холмам. а д е н е к чудо. Бывает в марте, что зима внезапно сдается, отступает. Неделями терзала так называемая ясная погодка, когда небо сверкает синью. Зверский холод и ветер дерет кожу на лице не хуже тупого л е з в е И вдруг без ветря и солнышко начинает пригревать. Ну, кто не наслаждался этой благодатью? Цвет бледно золотится, покой, былинка не колышется. — И сквозь легкий туман видно, как вдалеке по склонам снежными пятнами бродит г у р т ы овец. А в долинах домашние плиты затоплены, и к небу медленно струятся дымки из труб. Я выехал на свое шоссе, стояла такая теплень, что можно было ходить без пальто. У обочины промелькнула целая россыпь первоцветов. Видимо, глинистый кусок почвы среди песка. Проехав ярдов двадцать, я притормозил. Грех не вылезти. Хотелось вдохнуть ароматный порог над землей и, может, сорвать несколько тех лесных приму, если никого поблизости. Смутно мелькнула даже мысль набрать пучок для Хильда. Я выключил мотор и вышел. Коробку скоростей в моей трясущейся от дряхлости машине не переключишь без страха, что сейчас либо дверца отвалится, либо еще что-нибудь отлетит. Модель 1927 года и пробег, дай Боже. Подняв капот, увидишь нечто вроде прежней Австро-Венгерской империи. Все из подвязанных, прикрученных кусочков. Однако же мотор пока фырчит. И не представить, чтоб автомобиль вот так вибрировал на все лады, прям как земной шар, у которого, я читал, 22 вида колебаний. Машина моя, когда ее заводишь, вихляется на манер гавайских красоток при исполнении танца у л а х у л а Возле дороги стенка живой изгороди прерывалась калиткой из поперечных жердей. Неспешно подойдя, я, чуть согнувшись, положил локти на верхнюю поперечину. Вокруг ни души. Примул в траве под изгородью распустилась полным-полно. Я сдвинул котелок, подставив лоб душистой свежести. Прямо за калиткой кто-то, видно, бродяга. Совсем недавно разводил костер. Струйка дыма еще курилась над догоревшим хворостом. На поле проклюнулась озимая пшеница. Вдали виднелся затянутый ряской пруд. Над водой белел меловой откос. За ним стояла буковая рощица. Кроны деревьев туманились прозрачными облачками едва наметившихся листьев. И фантастическая тишь! Даже н е в ы с о м ы е хлопья пепла лежали неподвижно. Где-то заливался жаворонок, а больше никаких звуков, никаких тебе самолетов. Я постоял, облокотившись на калитку. Один в полнейшем одиночестве глядел на поле, и поле глядело на меня. Я там почувствовал, ну, как бы это описать п о н я т н е й ощущение столь странное для наших дней, что прозвучит, конечно, по-дурацки. Я вдруг почувствовал себя счастливым. Я в тот момент свое существование... Ну и пускай не вечно жить, охотно, всеми фибрами принимал. Вы можете сказать, что просто-напросто повеяло весной, и половые железы взыграли, все такое, но ощущалось много сверх того. И, между прочим, больше распустившихся примул и лопнувших на ветках почек меня тогда в том, что жить стоит, убедили остатки дотлевавшего костра. Интересно, как притягивает это зрелище? Подернутые белым пеплом головней еще удерживают форму сучьев, а под золой мерцают подвижные огоньки. Алые горящие угольки, от которых у ч и т с я такое чувство жизни, какое больше нигде не найти. Какая-то оттуда идет сила, что-то такое, чему слов не подберу, но оно говорит тебе, и ты живой, живи. Как т о деталь в картине, что толкает разглядывать все остальное. Я наклонился сорвать перемолу. Не тут-то было с моим животом. Кое-как все-таки присел на корточки, нарвал пучок, Повезло, что никто меня не видел. Листочки были круглые, волнистые, на ощупь, вроде к р о л и ч и х ушей. Поднявшись, я положил букетик на перекладину калитки, потом вдруг как-то импульсивно вынул свой зубной протез и глянул на него. Будь рядом зеркало, оно бы показало меня во всей красе, хотя и без того я прекрасно представлял, как выгляжу. Туша на середине пятого десятка в темно-сером, уже слегка потрепанном костюме и к т е л к е Жена, двое детей, дом в пригороде, читаются безошибочно. И красная физиономия с голубовато-водянистыми глазами. Мне ли себя не знать. Но что я ощутил, сунув протез обратно в рот? Неважно. Неважно даже, что искусственные зубы. Ну, толстый, ну, похож на букмекера-неудачника. й Ну, с женщиной теперь даром не переспать. Да знаю я. Но это все равно. И не хочу я сейчас женщин, не хочу даже вернуть молодость, одно желание — быть живым. Я действительно им был, когда стоял, смотрел на примулы, на алые угольки под золой. Весь в этом чувстве, на душе покой, а в то же время что-то разгорается внутри. Пруд вдали был так ровно затянут изумрудной ряской, что казалось, пройдешь как по ковру. И почему, думалось мне, мы все такие дикие кретины? Почему вместо всякого идиотизма не побродить, попросту всматриваясь? Вот хотя бы этот пруд, в нем столько живности, тритоны, н улитки, пиявки, жуки водяные, еще масса крохотных существ, которых увидишь лишь с микроскопом. Там, под водой, секреты их житья. Можно всю жизнь, сто лет удивленно разглядывать, и не узнаешь до конца даже один маленький пруд». Отдаться целиком этому изумлению, огоньку внутри себя, что нужнее, что дороже. Однако же не надо нам. А мне вот надо было. По крайней мере, в то утро под литой изгороди. Только поймите меня правильно. Во-первых, не в пример большинству лондонцев я не слезливый обожатель сельских прелестей. Я среди этих чертовых прелестей вырос». Я не против городской жизни, пускай люди живут, где нравится. Не призываю я народ все бросить и лишь бродить природой любоваться. Понятно мне, что без трудов никак. Но парни в шахтах выхаркивают легкие, а девушки, не разгибаясь, стучат на пишущих машинках, и времени на первоцветы нет. К тому же, если ты без своего угла и не наелся досыта, не до цветочков, и даже не это главное, То самое чувство, оно, признаться, изредка меня вот эдак забирает, но таится внутри всегда. Хорошее чувство, ей-богу, ведь оно у всех из нас, почти у всех, нечасто ощущается, но есть и каждому известно. Кончайте же п о л и т ь из пушек. Хватит затравленным травить других. Уймитесь, дышите ровнее, впустите в жилы себе хоть малость покоя. Нет, бесполезно. Упорно творим все тот же проклятый идиотизм. На горизонте новая война. Ждут в 1941-м. Три оборота земли вокруг солнца и рухнем, бухнемся туда. С неба бомбы, как черные толстые сигары, и залпы гладких обтекаемых пуль из гладких точных пулеметных стволов. И не пули больше всего меня волнуют. На фронт я уже не гожусь. Воздушные налеты — это да, но ведь не каждому смерть от бомбежки. Кроме того, подобные опасности, даже если они весьма реальны, заранее в голову не берешь. Нет, я уж говорил и повторю, не сама война мне страшна, а то, в чем жить придется. Хотя за меня лично вряд ли, пожалуй, возьмутся, кому тут интерес. Я слишком толстый, чтобы заподозрить во мне идейного врага, охаживать меня резиновой дубинкой или вообще прикончить. Я мелкий обыватель, неприметный середняк из тех, кто послушно проходит. когда полисмен велит не задерживаться. Что ж до х и л ь д ы й детей, таким, наверное, перемены и вовсе будут незаметны. Но меня все-таки преследует этот кошмар. Концлагеря, лозунги, громадные рожи на плакатах. Глухие, обитые войлоком подвалы, где истязают людей-палачи. Бояться бы тут надо другим личностям. Много умнее и храбрее меня. Но я-то почему боюсь? а потому что, как война начнется, прости-прощай, то, о чем я пытался сейчас рассказать. Особенное чувство внутри меня, ну, называйте это миром, ладно, но для меня это не просто без войны, а мир, который глубоко в тебе. Следа от него не останется, если придут владеть нами парни с дубинками. Взяв свой пучок примул, я поднес его к носу и глубоко вдохнул. Вспомнился Нижний б и н ф и л д Смешно, честное слово, как родной городок, практически забытый лет на двадцать, последние месяца два стал беспрерывно вспоминаться. И тут послышалось рычание автомобиля. Меня будто встряхнуло. Вдруг дошло, чем я занят здесь. Гуляю и цветочки рву, когда давно уж должен был оценивать ресурсы с к а б и н о й лавки в падли. И прям сердце ёкнуло. А ну, как те в автомобиле увидели меня, жирного типа, в котелке с п у ч т ч и к о м первоцветов. Нелепая картина. Не положено толстякам собирать лесные п р и м ы л ы Во всяком случае, на глазах у людей. Я быстро выкинул букетик за калитку. Хорошо, что успел. Показавшаяся машина была набита юнцами не старше двадцати. Кто-то бы они похихикали, завидев меня секундой раньше. Молодые болваны через стекло пялились на меня, ну... Знаете, как на вас глазеют из проезжающих авто. Испугало, что даже сейчас они способны догадаться, чем я занимался. Надо было их срочно разубедить. А зачем мужику вылезать из машины, отходить к обочине? Ясно, зачем. И пока мимо шуршал автомобиль, я притворялся, что з а с т е г и в а ю пуговицу на ширинке. Повертив рукоятку и запустив мотор, стартер у меня давно не работает, я д в и н у л дальше. Но и вот ведь интересно, Именно в ту минуту, когда я как бы возился с Ширинкой, когда все мысли, казалось, были заняты, к о т и в ш е й мимо компанией юных олухов, меня осенила потрясающая идея. А съезжу-ка я в Нижний Бинфилд. — д А почему нет? — думал я, давя на газ. — Почему не поехать? Что мешает? Какого дьявола мне это раньше в голову не приходило? Туда, туда, отдохнуть в тишине Нижнего Бинфилда. Вы не подумайте, что у меня мелькнуло... Уехать в Нижний Бинфилд навсегда. Я не намеревался бросить Хильду и детей, начать жизнь под новым именем. Такое случается лишь в романах. Но почему бы на неделю втихаря не улизнуть, недельку не пожить там одному на вольной воле? Все складывалось как по плану, даже денежки имелись. Оставалось с ч е двенадцать фунтов от секретных запасов. А на двенадцать фунтов неделю вполне прилично отдохнешь. У меня две недели отпуска в году. Обычно я беру их в августе или сентябре. Но если сплести подходящую историю, например, смертельно больной, умирающий родственник, можно уговорить начальство предоставить мне часть отпуска вне очереди. Втайне от Хильды получить свободные деньки и целую неделю в Нижнем Бинфилде. Ни Хильды, ни детей, ни э л с м и р р о у т ни крылатой саламандры, ни трепки нервов из-за выплат по кредиту. Ни потока машин, дикого уличного шума, от которого уже дуреешь. Неделю лишь ходить, бродить и слушать тишину. Неплохо, а? Вы спросите, зачем понадобилось ехать? Почему именно в Нижний Бинфилд? Что я там собирался делать? Вот в этом суть. Не собирался я там делать ничего. Просто хотелось мира и покоя. Мир и покой. Когда-то в Нижнем Бинфилде они были у нас. Я ведь кое-что рассказал о нашей прежней довоенной жизни. Не утверждаю, что она являлась идеальной. Шла она, развивалась, следует признать, довольно вяло и уныло, неким растительным образом. Так что вы вправе уподобить ту нашу жизнь существованию репы или брюквы. Но брюквы эти не дрожали перед боссом. Не приходилось им ночами лежать с открытыми глазами, мучиться мыслями о скором новом кризисе, о новой войне. В душах наших был мир». Конечно, я понимал, что даже Нижний б и н ф и л д не избежал каких-то перемен, но сам-то городок на месте. И так же тянется буковый лес за б и н ф и л ь д х а у с о м Бегут тропинки к Барфордской плотине. Стоит на рынке конская поилка. Хотелось всего на неделю вернуться туда, напитаться тамошним покоем. Что-то вроде стремления восточных мудрецов удаляться в пустыне. Судя по тому, как всё идёт, В ближайшие годы у многих возникнет подобное желание. Будет как в Древнем Риме, где, — говорил мне старинапортиус, — одно время развелось столько отшельников, что на пещеры записывались в очередь. Но я не пуп свой рвался созерцать. Хотелось лишь привести нервы в порядок до наступления скверных времен. А разве кто-нибудь, у кого голова на плечах, сомневается, что грядут скверные времена? Не знаем еще, какая напасть вдруг грянет, но точно знаем, грянет обязательно. Может, война, а может, кризис в экономике. В любом случае что-то гнусное. Куда бы мы ни шли, мы явно катимся вниз. В могильную или выгребную яму. И тут не устоишь, если внутри сумбур. Что-то из нас исчезло за двадцать послевоенных лет. Словно жизненный сок постепенно до капли вытек, улетучился. Вечная суета и беготня, вечная битва за горсть наличных, вечный грохот автобусов, бомб радиоприемников, телефонных звонков, нервы в клочья изодраны, вместо костного мозга пустота в костях. Я нажал на акселератор. От одной мысли вновь поехать в Нижний Бинфилд стало хорошо. Так, знаете, воодушевило. Глотнуть воздуха. Вроде гигантских морских черепах, которые всплывают и, высунув нос, заполняют кислородом легкие, прежде чем снова погрузиться в гущу водорослей и осьминогов. Все задыхаемся на дне помойки, но я нашел путь выбраться на воздух. Нижний Бинфилд. Я давил на газ, заставив старушку машину разогнаться до ее максимальных сорока миль в час. Тарахтела она, как жестяной поднос с горой посуды, а я под это громыхание едва не запил. Была, конечно, ложка дегтя в бочке меда. Хильда. Это слегка охладило. Я сбавил скорость, чтобы обдумать проблему. Хильда, сомнений нет, рано или поздно дознается. Насчет окороченного вдвое августовского отпуска я извернусь. Скажу, что в этом году фирма больше недели не позволила. Сразу сообразив насчет значительного сокращения отпускных расходов, Хильда, надеюсь, особенно пытать вопросами не станет. Дети-то при любом раскладе всегда месяц на курорте. Труднее с моим алиби на недельку в мае. Смыться без объяснений не получится. Лучше всего, пожалуй, заранее рассказать, что намечается командировка в Ноттингем или Дерби или Бристоль. В общем, куда-нибудь подальше. Если предупредить за пару месяцев, так будет вроде бы, что мне скрывать тут нечего. Ну, разумеется, в итоге жена все равно знает, хильда есть хильда. Сделает поначалу вид, что верит, а затем тихо-тихо, настойчиво, упрямо докопается, что не бывал ты ни в каком дерби или бристоле. Чудеса какие-то удаются, вот ведь упорство. Затаится, пока не выяснит все бреши в твоей истории, подловив вдруг на какой-то небрежной детали, бросится в нападение. Внезапный допрос с предъявлением улик. Где ты был вечером в субботу? Не лги! Ты был у женщины, смотри. Я чистила твою жилетку и нашла на ней волос, видишь? Что у меня такого цвета волосы?» И пошло-поехало. Бог знает, сколько раз все это повторялось. Иногда п о д о з р е н и е Хильда насчет женщин справедливы. Иногда нет, но последствия всегда одинаковы. Неделями ц е п л я н и я и в о р ч а н и я неделями за стол не сядешь без скандала, и дети растеряны, уразуметь не могут, что вообще происходит. А попытаться сказать Хильде правду... Куда, зачем я еду на неделю? Вещь абсолютно безнадежная. Хоть до судного дня ей объясняй, ни за что не поверит. И к черту провались, она сказала себе. Чего волноваться раньше времени, еще дожить надо. Как видится вперед и как потом выходит, большая, знаете ли, разница. Я снова надавил на газ. У меня сверкнула идея лучше первой. Не поеду я в мае. Поеду в последней декаде июня. когда откроется рыболовный сезон, поеду и буду удеть рыбу. Почему нет, в конце концов, хочется мира, а рыбу у д и т ь самое мирное занятие. И тут же меня осенила столь грандиозная идея, что я, крутанув руль, чуть в кювет не съехал. Я вытяну тех громадных сазанов в лесном озерке Бинфилдхауса. Ну почему, почему нет? Не странно ли мы существуем, навек приняв, что все, о чем мечталось, абсолютно несбыточно? ну почему бы и не выудить мне тех сазанов? Однако лишь возникла эта мысль, разве не родилась она желанием чего-то невозможного, нереального? Ведь сразу так почувствовалось, как видение, дурманная галлюцинация наподобие грез о пламенных романах с кинозвездами или своей победы на боксерском матче тяжеловесов. И все-таки, возможно, все же вполне вероятно. Пусть Озерко вместе со всей усадьбой арендовано, Но кто бы ни был нынешним владельцем Бинфилдхауса, неужели он мне не разрешит поудить на его земле за хорошую плату? Да черт возьми, я буду рад отдать пять фунтов за денек с удочкой на том заветном бережку, а, скорее всего, и усаденный дом по-прежнему пуст, и про то озерко никому неизвестно. Представился ждавший меня все эти годы укромный водоем. л и с н о й чаще, и скользящие в нем громадные темные рыбины. Боже, если они такими были тридцать лет назад, то до каких же габаритов разрослись теперь?»